глава пятнадцать ну здравствуй виктор обрескова зашла ко мне в палату окинув привычно холодным взглядом и села возле кровати положив ногу на ногу вот скажи что с тобой делать понять и простить говорить мне было тяжеловато да и двигаться тоже к тому же я попытался скорчить максимально жалостную рожицу думая что раз с шапира Может, и с юлей тоже проскочит. «Извини, но на меня твоя смазливая мордашка не действует», равнодушно усмехнулась куратор. Особенно после того, как я несколько часов подряд беседовала с представителями шести владетельных домов, объясняя, почему их дети вышли один на один против зверобога и выплясывала перед министром обороны, под носом у которого из части сбежала целая толпа курсантов. Я не хотел этого. Настроение упало. «Как там, ребята?» «Ты про здоровье интересуешься или про дела вообще?» невозмутимо спросила Юлия. «И то, и другое». Поморщился я от прострелившей боли в ребрах. Девчонки забегали, но толком ничего не сказали. Их почти сразу в Новосибирск отправили. Телефон не дают. Вижу, как арестант. Хорошо, хоть телевизор есть». Смарт тебе не дают, чтобы ручонками не махал, а разжалобить обрисково не получилось. У тебя переломаны почти все ребра с левой стороны, поткнуты лёгкие, спорта брюшина. Хорошо ещё, что лишь слегка сбоку и кишки не размотало по всему берегу. И это я ещё не говорю про почти откушенную руку и три дня комы. Так что лежи и не рыпайся. Да я вроде так и делаю. Грустно вздохнул я и снова поморщился от боли. «Но за ребят переживаю». «Ну, могу сказать, что им повезло гораздо больше, чем тебе», Юля откинулась на стуле. Больше всех пострадали Матвей и Изабелла, но первый отделался лишь трещинами в ребрах, а вот девочка сломала шесть пальцев. Руки бездна, конечно, весьма мощное заклинание, но из-за своей специфики имеет обратную связь. Ганнедетти было не по силам совладать с мощью зверобога, за что она и поплатилась. Остальные отделались лёгким испугом. Разве что Катя морально пострадала. Что с ней? Не на шутку разволновался я. Она с Голенищевым опять подралась. Встану, урой, ублюдка. Да он вроде как в браке рождён. Задумчиво постучала себя по губе пальцем обрескова Но нет, не поэтому. Она переживает, что оказалась бесполезной, когда выдрались со зверобогом. Мол, даже Таня помогла. а она отсиделась за чужими спинами. «Дура!» Я дернулся в сердцах и тут же зашипел от дикой боли во всем теле. «Ах! ах мать!» «Извини. Дура, блин. Клянусь, встану на ноги, выпарю. Раз через голову не доходит, может, через задницу дойдет. Драться она хотела, чтобы сдохнуть поскорее». Да была бы моя воля, я бы к этой твари ко салапай на сто километров не подошёл. Не ожидала, что ты трус, с привычным равнодушием заметила Юля. Думаешь, с таким подходом ты можешь быть богаборцем? Отвага и идиотизм это разные вещи, резонно возразил я. Одно дело защищать людей, другое кидаться на танк с голым задом. Если бы нам не повезло, эта медвежютя разобрала бы нас на запчасти. И не факт, что девчонкам удалось бы уйти. «Хорошо, что ты это понимаешь», — кивнула девушка. «Плохо, что не смог внятно донести до своей команды. Как вы вообще дальше работать собираетесь?» «Так у нас же Таня лидер», — я удивлённо поднял бровь. «Я-то тут при «Да?» — одзеркалила мой жест Абрескова. «А вы её спросили, хочет ли она такой ответственности? Готова ли к ней?» «Ты вообще с ней разговаривал на эту тему когда-нибудь? А на какую-то другую? Ты вообще что-нибудь о ней знаешь? Или до сих пор считаешь себя приживалой в чужом доме?» «Ты знаешь, что нет», — огрызнулся я. «Девчонки — это моя команда, и я буду за них драться». Но Таня мне всегда казалась непоколебимой скалой, эдакий островок стабильности среди всеобщего хаоса. Не хочу никого обижать, но остальные, включая меня, те еще отморозки. Даже Мико может выдать такой фортель, что хоть стой, хоть падай. А Тарасова всегда спокойно и хладнокровно. А ты знаешь, как ей это дается? Юлия смерила меня взглядом. Она девушка, женщина. Ей, как и любой другой, хочется почувствовать сильное мужское плечо рядом, спрятаться за надежной спиной. «Блин, я не понимаю, чего ты от меня хочешь?» Я в сердцах дёрнулся и снова зашипел от боли. «Чтобы я командование взял, так из меня начальник, как поле изга...» «Ну, так себя скажем прямо. Или ты о чём-то другом?» «Я о том, что если бы ты принял решение и настоял на своём, вам не пришлось бы бодаться со зверобогом, и ты бы не лежал сейчас перемотанный, словно мумия», — припечатала куратор. Девочки доверяют твоему мнению, но ты почему-то ждешь, что решение примет кто-то другой. Может потому, что у любой из них знаний и опыта на порядок больше, чем у меня? Я не мог понять, в чем дело. Юля, ты скажи конкретно, хочешь, чтобы я командование взял? А ты уверена, что я не накосячу? Я одаренным стал не так давно, за мной нет ни дома, ни клана, ни какой-либо еще поддержки. Опыта ноль, знаний ноль. Зато в неприятности регулярно вляпываюсь. И ладно, я сам сдохну. Но если девчонок за собою тащу то будет очень плохо. Тут ты прав», — кивнула Обрезкова. «С тобой еще работать и работать, но, к сожалению, выбора особо у тебя нет. Общественность не поймет, если герой, победитель зверобога, будет рядовым бойцом на побегушках у не самой сильной девочки. Так что от командования тебе не отвертеться». «Блин, как знал, что не надо с этой косолапой тварью связываться!» Я в сердцах сплюнул. «Не было забот. Купила баба порося. Откуда эта хреновая медвежуть вообще взялась на мою голову?» Монгушев натравил. «Если бы у него были такие возможности, он давно бы стал главой клана», — отмахнулась Юля. Следствие установило, что это случайность. «Нашли берлогу, где зверобог спал несколько тысяч лет». Возможно, даже больше десяти, судя по окаменелым частицам. Ее вскрыло недавним землетрясением, вот монстр и проснулся. Вы просто подвернулись ему под руку. Для любого духа одаренная самая желанная пища. И чем сильнее, тем лучше. «Какого он тогда ко мне привязался?» Я скривился. «У меня ранг F, самый низший в иерархии. А ведь там были люди куда сильнее». «Ранги не отражают настоящих возможностей одарённого», задумчиво взглянула на меня Брескова. «На самом деле это просто формальность. К тому же тебе давно пора его повысить. Просто по инструкции это возможно лишь раз в полгода. Вот встанешь на ноги и займёмся. Тем более, что после убийства Зверобога эта процедура для тебя обязательна «Чё это?» Насторожился я было, но тут же скорчил просительную мордашку. Юль, сделай доброе дело, потеши ногу. Сил нет уже, а сам не дотягиваюсь. Правую, возле ступни, там, где косточка. Да, чуть выше. Ага, вот тут. а хорошо-то как. Благодарю, прямо жизнь спасла. Обращайся. Все так же невозмутимо бросила обрезкова и тут же поднялась вымыть руки. А насчет проверки, ты же не просто убил бога что само по себе подвиг, вы смешали кровь. Значит, есть весьма высокая вероятность того, что к тебе перешла хотя бы часть его силы. И, судя по всему, так оно и есть. Но как минимум раны твои заживают с ненормальной скоростью. Всего пару дней прошло, а уже заметна крайне положительная динамика. Вон ты даже не кашляешь, хотя у тебя были пробиты лёгкие в трёх местах, и крови туда натекло изрядно. А ведь правда. Я прислушался к ощущениям в груди. Но это хорошо? «Да как сказать?» Юлия вздохнула, вытерла руки и села обратно. «С точки зрения личной силы, несомненно. С другой стороны, внимание к тебе станет гораздо больше. Ты и так многих интересовал как обладатель нового неопределенного таланта, а теперь герой, убийца, зверобога и его наследник заинтересуешь еще больше народу. И далеко не все из них положительные». Тот же Одинцов от тебя теперь точно не отстанет. Для него ты невероятно лакомый кусок, потому как шансы на создание собственного дома у тебя очень высоки. Даже просто за наследство зверобога. Вот еще головная боль. Я печально вздохнул. Блин, шел бы к Гончарову. Мутили бы там на пару, может, друг друга бы и порешили. А что, не хочешь стать зятем олигарха? В обычно равнодушных глазах обрезковой мелькнула усмешка. Катался бы, как сыр в масле. Плюс сразу две девицы под боком. Девок я и сам найду, отрезал я. Нормальных, а не долбанутых и хитро выкрученных, как Леда. Мышку туда я бы забрал, но там тоже, похоже, тараканы размером с кулак. Да и сестра и мозги промыла основательно. Так что нафиг. А деньги дело наживное. Мне же что-то за медведика перепадет. «Даже больше, чем ты думаешь», — ухмыльнулась куратор. «Меня уже три дня осаждают разные дома и кланы со всего мира с предложениями выкупить тушу целиком или по частям». Хорошо еще родня Дара подсуетилась и разделала медведя, так что ничего не пропало. Правда, за это они просят право преимущественного выкупа, но трофей твой, что с ним делать, решать тебе. «А что, туша такая ценная?» Я догадывался, что тело зверобога может стоить каких-то денег, но не представлял, сколько именно. «Скажем так», — прикинула Обрезкова, «обычно подобный трофей стоит как годовой доход корпорации средней руки, плюс-минус несколько процентов. Но я не советую тебе продавать его целиком. Кое-что стоит оставить себе. Например, у меня загорелись глаза в предвкушении наживы». Ты же знаешь, что я нуб, так что давай, вещай. Знаю же, что ты уже план подготовила. Вот поэтому я и куратор, а ты глупый мальчишка. Юлия щелкнула меня по лбу. Смотри, клыки, зубы и когти однозначно стоит оставить. Из них получатся отличные защитные амулеты. И для вашей команды, и для родных. Из костей можно сделать оружие, очень мощное против духов. Например, ножи. Тем более, что в Тыве есть отличные специалисты по резьбе. Далее сердце, печень и желчь. Это наиболее ценное. Алхимики за них буквально драку устроили. Китайцы предлагают заплатить алмазами по весу. «Ну их в пень, людоедов этих», — отмахнулся я. «Сама-то что посоветуешь?» «Отдать битовскими сбитого», — тут же ответила Обрезкова, которая явно ждала моего вопроса. «Но не за деньги, точнее, не только за них». «Взять алхимию для девчонок?» — тут же понял мысль я. «Да, вполне себе идея. Давай так и сделаем». «Я не сомневалась, что ты так и решишь, и уже отправила предложение». Улыбнулась девушка. «Они согласны, но просят и остальную требуху». «Пусть берут», — я отмахнулся. «Надо доли выделить всем ребятам. А что моё, пусть клан Дары первым выкупает, что им надо, остальное кто больше даст». «Там вряд ли что-то останется», — ухмыльнулась Юля. «Ты уверен про доли?» «Убил бога ты. От команды откупишься алхимией». «Я не буду кидать ни Матвея, ни Стаса, ни Мелкую», — жестко отрезал я, прекращая разговоры. «Мы дрались все вместе и делить будем поровну». «Как и ожидалось», — вздохнула девушка. «И где только твоя крестьянская прижимистость?» По традиции, тому, кто убил монстра, идёт половина трофеев. Остальное команде. Матвей отказался в твою пользу. Он вышел из дома и команды, ты знаешь? Нет, я напрягся. И что теперь с ним будет? Сложно сказать. Пожала плечами обрезкова. Сейчас решается вопрос с его службы а дальше? Пока не ясно. А к нам его нельзя завербовать? Я тут же загорелся идеей, вспомнив, какие ловушки умудрился соорудить Кузнецов на ровном месте. Хотя бы вне штата боевой группы. Получится, что он и на службе, и при деле. «Я думала об этом», — кивнула Юлия. «Мысль интересная. В целом можно и Изабеллу тоже забрать. правила не регламентируют численность команды. Пять человек — это традиция. А если вы подадите заявку на свободный поиск и работу в поле... то умелый механик и сильный маг будут только в плюс. Ну вот. Я обрадованно дёрнулся и тут же завыл от боли. <сёква> Мать! Да когда же это кончится? Сам виноват. Невозмутимо прокомментировала куратор Ладно, я пойду. Работа не в проворот. Знаешь, мне иногда хочется закрыть тебя в каком подвале, чтобы там стены по 10 метров бетона были. Но, боюсь, ты и там приключений на задницу найдёшь. Поправляйся, завтра зайду. Ок, и Юль. Я подождал, пока девушка повернётся. Благодарю за то, что возишься со мной. Это моя работа. Вроде равнодушно бросила обрезкова, но я заметил, что вечно холодные глаза потеплели. Поправляйся. Оставшись один, я хотел было счастливо потянуться, но вовремя опомнился. И так всё болит. Лучше спокойно полежать. И подумать. За последние пару дней всё времени не было это сделать. Процедуры, допросы, снова процедура. Хорошо ещё операцию сделали, пока в искусственной коме валялся. Честно говоря, не хотел бы жить с трубкой в горле. И так после неё дико першит и хочется пить постоянно. В целом, стоит признать, что всё завершилось удачно. Я жив, ребята живы, девчонки тоже и даже не пострадали. К тому же прибыток достойный за полсуток купания в ледяной воде. Думаю, мало кто отказался бы повторить подобное, но, если честно, предложи мне кто, я послал бы его в пень. Сейчас, анализируя все произошедшее, я понимаю, что мне просто дико невозможно повезло. Я несколько раз прошел даже не по краю, а по тоненькой леске, натянутой над пропастью. Даже не шаг, а лёгкое дуновение ветерка и привет за гробная жизнь. Здравствуйте, предки!» Это отрезвляло. Меня уже не тянуло на подвиги. Хотелось чего-то более спокойного. Но при этом я понимал, что больше не смогу довольствоваться жизнью обывателя. Дело не в жажде адреналина. Просто зная, какие твари бродят по земле, стрёмно оставаться в стороне, как бы страшно ни было. Нас было восемь человек. не самых сильных и обученных, но все же непростых людей с опытом борьбы с монстрами и со способностями, против крайне ослабленного чудовища, проспавшего тысячи, если не десятки тысяч лет. И то мы еле-еле справились, чудом оставшись живыми и неизувеченными. Что может сделать против такого обычный человек? Ничего, только умереть». Может, это прозвучало бы слишком пафосно, особенно для человека, замотанного в бинты так, что невозможно пошевелиться, но я собирался исполнить свой долг. Стать щитом человечества, ограждающим от таких вот тварей. Не совершать подвиги, а делать свою работу. Тяжелую, которую видят немногие, но, несомненно, нужную и важную. Как полиция, контрразведка, пожарные, МЧС, врачи и тысячи людей. «Каждый день, не требуя награды и...» «Хотя нет, это я уже погорячился. Награды, пожалуй, придутся кстати». Я рассмеялся собственным мыслям. «Вижу, у тебя хорошее настроение». Дверь в палату открылась, пропуская нового посетителя. «Это замечательно. Так и надо. Не пасовать перед преградами и неудачами, и с улыбкой идти вперед». «А вы, собственно, кто?» Я с интересом разглядывал визитёра. «Сам, как думаешь?» Мужчина улыбнулся и устроился на стуле, где раньше сидела Обрескова. «Сможешь меня удивить?» «Ну, судя по внешности, возрасту и... как бы сказать, ауре, шторе или харизме, я бы сказал, что вы дед Дары». Судя по довольной морде, я угадал, но ничуть не испугался присутствия человека, чье слово в этом регионе весит столько же, сколько и слово президента. А может и больше. Чем обязан? Не думаю, что вы пришли меня отблагодарить за то, что внучку подверг смертельной опасности. Это каким образом? Удивился Айдар Намжалович Даржиев, последние 20 лет бессменный губернатор Республики Бурятия. То есть? В ответ удивился я. Ей же пришлось драться со зверобогом, когда меня искали. Мы выжили чудом буквально. Еще бы немного. Но выжили же, улыбнулся Доржиев. И победили. Знаешь, чем герой отличается от остальных? Тем, что у него получилось. Жизнь тут уже на второй план отходит. Но если сумел обмануть смерть, честь тебе и хвала. А то, что Дара отправилась тебя искать, это только ее выбор. И ей нести за него ответственность. Хотя, признаюсь, мне он по душе». «Это вы сейчас о чем?» Я вдруг почувствовал какую-то неясную угрозу. «Все о том же», — еще сильнее расплылся в улыбке Айдар Намжалович. «Испокон веков принцесс выдавали замуж за героев. Традиция такая». древние и не нам ее нарушать. А чем моя дара не принцесса?» «А герой, получается?» Я сглотнул, пытаясь промочить разом пересохшее горло. «Верно, Даржиев просто сиял от счастья. Да еще какой! Великий герой! Зверобога одолел! Дети сильными будут, как медведи!» «Может, как-нибудь без детей?» Я пожалел, что буквально привязан к кровати, и у меня нет возможности выпрыгнуть в окно. Дара моя подруга, и портить отношения с ней, чтобы угодить вам, я не буду. Если вдруг у нас что-то сложилось бы, я и так бы с ней сошёлся. А из-под палки увольте. Принуждать её я не собираюсь и вам не позволю. «Так я вас в постель не гоню», — ничуть не обиделся на отповедь дед. «Дружите, гуляйте, вы молодые, у вас учёба ещё». А насчёт принуждения, сдаётся мне, ты немного наивен в этом вопросе. Впрочем, все юноши такие. Я тоже думал, что это я он выбираю. Ничего, с такими умницами и красавицами быстро повзрослеешь. Ну что, обсудим приданное